Глава 12. Быть президентом Мадрида важнее, чем быть министром. Мендоса следовал принципу «без расходов нет доходов». Когда его упрекали в чрезмерной расточительности, он отвечал «Реал – великий клуб, но в наше время никому ничего не дается просто так, по праву величия. Будьте готовы к тому, что нам придется много тратить, иначе мы не сможем добиться успеха». Если оппоненты говорили, что финансовая политика клуба стала слишком рискованной, то слышали в ответ «Риск есть всегда. Важно вести дела грамотно, и тогда все будет хорошо. Доходы не берутся из воздуха, чтобы их получить, нужно сначала вложиться». Надо сказать, что в сравнении с осторожной и экономной политикой Луиса де Карлоса, политика Рамона Мендосы выглядела авантюристичной. Но основной целью де Карлоса было сберечь то, что есть, А Мендоса стремился зарабатывать как можно больше. Определенных успехов он добился, но и опасения скептиков в какой-то мере сбылись. Впрочем, давайте не будем торопить события и обратимся к сезону 1985 86 годов, первому сезону Рамона Мендосы и Луиса Маловни, снова исполнявшего обязанности главного тренера. После нескольких экономных лет команда Реала получила очередное звездное пополнение. От соседей в клуб перешел 27-летний мексиканский нападающий Уго Санчес Маркес, получивший впоследствии прозвище Пента Пентопечиче (пять пичиче) за пять трофеев пичиче, пять титулов лучшего бомбардира чемпионата Испании. Первый был получен им еще в мадридском Атлетико. Процедура перехода Санчеса из Атлетика в Реал получилась интересной. Руководство Атлетика опасалось, что уступка такого классного игрока Реалу вызовет шквал негодования у болельщиков клуба. Поэтому формально Санчес ушел из Атлетика в мексиканский клуб «Пумас», где начинал свою карьеру, а уже оттуда отправился в Реал. Сноска Клуб Университет Ньясональ» Клуб «Универсидат Ньясональ А.С. известный также как «Пумас Унам» или просто «Пумас». Мексиканский профессиональный футбольный клуб из города Мехико, основанный в 1954 году и выступающий в лиге МХ, высшем футбольном дивизионе страны. Комбинация была шита белыми нитками, но, тем не менее, сработало, переход произошел без потрясений. В Реале Санчес провел 7 сезонов и забил 164 мяча в 270 официальных матчах. Из Бетиса в Реал перешел 28-летний Рафаэль Гордильо Васкес, левый защитник, успешно сочетавший защиту с атакой. Он также проведет в Реале 7 сезонов, сыграет в 182 матчах и даже забьет в них 20 голов. Третьим ценным приобретением 1985 года стал ровесник Гордильо, центральный защитник Антонио Масседа Франсис, ранее игравший в хихонском спортинге. К сожалению, серьезная травма вынудила Маседу завершить игровую карьеру в 1988 году, так что за Реал он отыграл всего 30 матчей. Своих игроков Мендоса тоже не обходил вниманием. В частности, по его инициативе с Эмилио Бутрогеньо был подписан новый контракт с гораздо более хорошими условиями. Некоторым членам совета директоров это показалось прямым расточительством, но Мендоса понимал, что воспитанников клуба Академии нельзя воспринимать как вассалов, обязанных до конца жизни хранить верность одному клубу. Отыграв положенное, Бутрогеньо мог уйти в другой клуб, А так он остался в команде сливочных до 1995 года и ушел в мексиканскую Силаю, только потому, что в 32 года уже не мог соответствовать высоким стандартам Реала. Сноска Силая Силая Фи-Си Мексиканский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в штате Гуанахуата, основанный в 1954 году. В настоящее время выступает «Васенсо М.Х.» Втором футбольном дивизионе страны. Чемпионат 1985 86 года начался с беспроигрышной серии из 10 игр. А всего в том сезоне «Сливочные» потерпели 4 поражения. По одному от «Барселоны», Вальедалида, «Лас Пальмаса» и «Соседада». 26 матчей было выиграно а 4 закончились в ничью. Набрав 56 очков, команда «Реала» выиграла чемпионат, оставив далеко позади «Барселону», занявшую второе место с 45 очками. Как говорил один из героев Пио Барохи, «Стоило очень долго поститься ради того, чтобы так вкусно отобедать». Если обычно успех команды в первую очередь считается заслугой ее главного тренера, то на сей раз болельщики и пресса хвалили Мендосу. Сноска Пио Бароха и Несси 1872-1956 Известный испанский писатель-романист Баск по национальности В борьбе за Кубок Испании Сливочные дошли до полуфинала, где проиграли Сарагосе с общим счетом 3-4. Что ж, На сей раз неудача в турнире хотя бы выглядела достойно. Команда боролась за трофей почти до самого конца. В последнем розыгрыше Кубка Лиги сливочные выступили хуже. Вылетели из второго раунда, проиграв Сине-гранатовым, с общим счетом 2-6. Трофей же достался Барселоне. В розыгрыше Кубка УЕФА команда Реала дошла до финала, победив такие сильные команды, как Менхенгладбахская Боруссия и Интер. Болельщики боялись загадывать, поскольку соперник в финале достался довольно серьезный — команда Кёльна, трехкратный чемпион Германии и четырехкратный обладатель Кубка Германии. Сноска. Кёльн. Футбол клуб Кёльн 0107 ИВ. Немецкий профессиональный футбольный клуб из одноименного города. Основанный в 1948 году посредством слияния клубов кёльн Болспейл клаб 1901 и SPVGG-Сьюлс 07, в настоящее время выступает во второй Бундеслиге, втором футбольном дивизионе страны. Но «Сливочные» победили с общим счетом 5-3 и взяли свой первый кубок УЕФА. В общем, сезон получился удачным – Лучшим бомбардиром команды и Ла Лиги стал Уго Санчес, забивший в чемпионате 22 гола, а всего за сезон 29 голов. Чемпионат Ла Лиги 1986-87 годов оказался самым длинным в истории. Начался он 30 августа 1986 года, а завершился 21 июня 1987 года изменился формат. Чемпионат состоял из двух этапов. На первом этапе 18 команд отыграли парные встречи. Команды, занявшие первые 6 мест, вышли в чемпионскую группу А. Следующая шестерка составляла промежуточную группу Б, а последние 6 команд образовали группу С, называвшуюся группой вылета. На втором этапе команды каждой группы сыграли друг с другом по два матча, сохранив при этом результаты первого этапа. Считалось, что двухэтапный турнир поможет точнее определить потенциал команд и снизить роль случайного фактора. Последние три команды должны были переместиться в секунду, но в середине сезона было решено расширить примеру и секунду до 20 команд так что спуститься вниз пришлось только Сантандерскому Рассингу, занявшему в турнирной таблице Ла Лиги последнее место. Новый формат не прижился и остался в истории как особенность того сезона. На первом этапе чемпионата Сливочные радовали болельщиков беспроигрышными сериями протяженностью от 6 до 10 игр. Реал завершил его на первом месте, набрав 50 очков. 20 побед, 10 ничьих, 4 поражения На одно очко отстала Барселона, занявшая второе место А на третьем оказался Эспаньол Итоги второго тура были аналогичными Реал стал чемпионом, набрав в двух турах 66 очков При этом сливочные ни разу не смогли выиграть у сине-гранатовых. Две встречи сыграли в ничью, а две проиграли Это было обидно ведь «Эль Классика» — отдельный чемпионат. Из борьбы за Кубок Испании и Кубок Европейских чемпионов команда «Реала» выбыла в полуфиналах, потерпев поражение от мадридского Атлетика и «Баварии». Для Рамона Мендосы Кубок Европейских чемпионов, который сливочные не держали в руках с 1966 года, имел очень важное значение. Новому главному тренеру, голландцу Лео Бенхаккеру, возглавившему команду летом 1986 года, было поставлено условие выиграть оба чемпионата – и национальный, и европейский. Игровую карьеру Бен Хаккер провел на любительском уровне, на позиции правого нападающего, но тренерский стаж у него был солидным. Около 20 лет, а непосредственно перед приходом в Реал он работал над сборной Нидерландов. Если попытаться охарактеризовать Лео Бенхакера как тренера одним словом, то лучше всего подойдет слово старательный. Бенхакер старался, он выкладывался полностью и такой подход приносил плоды. В реале Бенхаккеру работалось не просто, в первую очередь из-за психологического климата в команде, который, мягко выражаясь, нельзя было назвать комфортным. Четверка конфликтовала с другими звездами в борьбе за лидерство, и порой дело доходило едва не до драк. Раскол в команде сильно усложнял работу главного тренера, но Бен Хаккер старался. Он сделал ставку на схему 4-4-2, которая в то время еще не успела превратиться в оборонительную. Сноска. Имеется в виду популярность схем 4-2, 3-1 и 4-3-3 в современном футболе. В обеих этих схемах действуют три центральных полузащитника, которым в схеме 4-4-2 противостоят только двое коллег. При таких раскладах команда с тремя центральными полузащитниками получает преимущество в центральной зоне, а команде с двумя центральными полузащитниками обороняться приходится чаще, чем нападать. В роли двух нападающих преимущественно выступали Уго Санчес и Эмилио Бутрагеньо неприязненно относившиеся друг к другу. Как уже было сказано выше, конкуренция является мощным стимулом прогресса. Но о психологическом комфорте в клубе тоже нельзя забывать. Двойка нападения должна хорошо ладить между собой, хотя бы для того, чтобы один передавал мяч другому, если тот находится в лучшей позиции. Когда играли по тотальной схеме, К Санчесу и Бутрагеньо присоединился капитан команды Сантильяна, или аргентинец Хорхе Вальдано, выступавший за Реал с 1984 по 1987 год. После того, как состояние здоровья вынудило Вальдано завершить игровую карьеру в 31 год, его заменил Франсиско Пака Льюренте, перешедший к сливочным от соседей Митчелл официально считавшийся полузащитником, также мог выступать в амплуа нападающего. Лучшим бомбардиром Ла Лиги и сезона стал Уга Санчес, забивший в чемпионате 34 гола, а всего 43. ее сильно отставал от Санчеса, забив только 19 голов. Убедительная победа в обоих турнирах продолжительного национального чемпионата смягчила впечатление от вылета из чемпионата европейского. Перед началом следующего сезона команду покинули Хуанито, Пардеса и центральный защитник Хосе Сальгеро, отыгравший за Реал 6 сезонов. Помимо Пака Льорента, команда пополнилась еще одним хорошим игроком, центральным защитником Мигелем Тендильо Беленгером, пришедшим из Мурсии. Сноска. Реал Мурсия. Реал Мурсия Сифи. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в одноименной провинции и одноименном автономном сообществе, основанный в 1919 году. Команда клуба выступала в разных дивизионах, В Ла Лиге провела в общей сложности 18 сезонов. В настоящее время выступает в первом дивизионе Испанской футбольной федерации. Из Кастильи пришли полузащитники Хуан Хосе Македа, Адольфо Альдано Торрес и Сантьяго Арагон Мартинес, который по большей части сдавался в аренду, пока не осел в Сарагосе. Сезон 1987-88 годов – Также начался с беспроигрышной серии из девяти игр. Всего же сливочные потерпели четыре поражения, сыграли в ничью шесть матчей и выиграли 28. Набрав 62 очка, они выиграли чемпионат в третий раз подряд. На втором месте оказался Соседат, набравший 51 очко. А Барселона на сей раз попала лишь на шестое место турнирной таблицы. В этом сезоне синегранатовые явно были не в ударе. Если в чемпионате сливочные обошли со съедат, то в полуфинале Кубка Испании проиграли ему с общим счетом 0-5 и выбыли из турнира. А в полуфинале Кубка Европейских чемпионов команда Реала уступила нидерландскому ПСВ. Проигрыш был вдвойне обидным. Во-первых, Голландская команда на тот момент не могла сравниться по звездности состава с командой Реала. А во-вторых, сливочные выбыли из турнира после сыгранных в ничью двух матчей 1-1 и 0-0 по правилу выездного гола, забитого голландцами на Сантьяго Барнабеу. В финале ПСВ обыграл по пенальти Бенфику и выиграл кубок, а Реал в который раз остался со своими разбитыми надеждами. Перед третьим своим сезоном в Реале Хаккер получил от Мендосы ультиматум. Или команда возьмет Кубок Европейских Чемпионов, или у нее будет новый главный тренер. По иронии судьбы, перед началом сезона 1988 89 годов сине-гранатовых возглавил Йохан Кройф, отыгравший в «Барсе» 5 сезонов в 70-х годах, а теперь вернувшийся в качестве тренера. Таким образом, классическое противостояние стало поединком двух голландцев. Первым раундом этого поединка стала схватка за Суперкубок Испании, состоявшаяся в конце сентября 1988 года. На своем поле сливочные выиграли у сине-гранатовых со счетом 2-0, а в гостях проиграли со счетом 1-2 и взяли трофей, ставший первым в истории клуба национальным суперкубком. Бенхаккер перешел в тактику 3-5-2, которая в середине 80-х годов вошла в моду с подачи Карлоса Билардо, тренера сборной Аргентины по футболу. Три защитника, пять полузащитников и два нападающих давали возможность сочетать крепкую оборону с активной игрой в нападении. Но у такой системы есть ряд недостатков, и потому ее довольно скоро вытеснила система 4-2-3-1 самая популярная в наши дни. Беспроигрышная серия сливочных в национальном чемпионате 1988 89 годов получилась невероятно длинной – 28 игр. Только 5 апреля 1989 года команда «Реала» проиграла в гостях «Сельте» со счетом 0-2. И это поражение стало единственным в турнире при 25 победах, и 12 ничьих. С 62 очками Реал стал чемпионом, а Барселона заняла второе место, набрав 57 очков. И этот раунд выиграл Бен Хаккер. Примечательно, что единственным поражением Сливочных в борьбе за Кубок Испании стал проигрыш той же Сельти со счетом 0-1 на стадионе Балайдес, домашнем поле кельтов. В финальном матче турнира, который состоялся 30 июля 1989 года, «Сливочные» выиграли у команды «Вальядолида», благодаря голу, забитому Рафаэлем Гордильо на пятой минуте, и взяли кубок, сделав золотой требл. Радовались все, кроме Лео Бенхаккера, которому предстояло прощание с Реалом. Случай Бенхаккера можно назвать парадоксальным. Тренер, на протяжении трех сезонов выигравший национальный чемпионат и сделавший один трэбл, был уволен президентом клуба, как неоправдавший надежд, потому что 19 апреля 1989 года команда Реала выбыла из полуфинала Кубка Европейских чемпионов, проиграв в гостях Милану со счетом 0-5. Да, конечно, Проигрыш был не просто проигрышем, а разгромом, но на другой чаше весов лежали золотой Требл и три завоеванных подряд чемпионских титула. Тем не менее, Бен Хаккер отправился тренировать команду Аякса, а сливочных возглавил валиец Джон Бенджамин Тошак, отыгравший 18 сезонов на позиции нападающего в английских клубах. Пик его игровой карьеры пришелся на Ливерпуль. Сноска Аякс. Амстердам, Футбол клуб Аякс. Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама, основанный 18 марта 1900 года. Является самым титулованным клубом страны. Выступает в Эри-дивизии. Тошек сделал себе имя уже в начале тренерской карьеры, когда за пять сезонов вывел команду Суонси-Сити из 4-го дивизиона Английской футбольной лиги. Высший. После суан сити Тошак работал с Лиссабонским спортингом и со Съедадом. Сноска первая. суан сити суан сити Ассоциейшн Футбол Клаб. Балийский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1912 году. В настоящее время выступает в чемпионшипе, втором футбольном дивизионе Англии. Сноска вторая. Спортинг. Спортинг-клаб «Де Португал». Португальский футбольный клуб из города Лиссабон, основанный в 1906 году. Выступает в премьер-лиге, в высшем футбольном дивизионе Португалии. Является одним из самых титулованных клубов страны. Мендосия он казался идеальным вариантом. Эффективный тренер, способный поднимать команды на три ступени – прошедший английскую футбольную школу и хорошо знакомый с испанскими реалиями. Лучшего тренера, казалось, нельзя было найти. Правда, с Сосъедадом Тошак сумел взять только один кубок Испании в 1987 году. Но команду Сосъедада нельзя было сравнивать с реалом. Как говорят ювелиры, материал имеет не меньше значения, чем мастерство. Кроме того, Тошек славился своей приверженностью к строгой дисциплине. Можно было надеяться, что он объединит недружную команду и вообще подтянет ее. Казалось, что провидение смеется над честолюбивыми замыслами Мендосы и всем клубом Реал Мадрид. В сезоне 1989 90 -го годов сливочные автоматически взяли Суперкубок Испании как дублеры прошлого года. Победили в национальном чемпионате, но из европейского чемпионата вылетели в 1-8 финала, проиграв Милану со счетом 1-2. Сноска. Имеется в виду, как команда, выигравшая чемпионат Ла Лиги и завоевавшая Кубок Испании в прошлом году. В сравнении с Бенхаккером, стабильно доводившим команду до полуфинала Кубка Европейских чемпионов, Тошек явно проигрывал. К тому же при Тошаке Сливочные уступили Кубок Испании Синегранатовым, проиграв им со счетом 0-2 на нейтральном валенсийском стадионе Месталья. Тем не менее Мендоса оставил Тошака во главе команды. Кстати говоря, с середины мая по начало июня 1990 года Реал совершил турне по Северной Америке, в ходе которого с переменным успехом играл с командами США и Мексики. Перед началом сезона 1990-91 годов в команду «Реала» пришли четыре полузащитника. Румынский «Марадонна» Георгий Хаджи, купленный у клуба «Стяуа» за 4 миллиона 300 тысяч долларов, Франциско Вильяройя из «Сарагосы», а также два игрока молодежной команды «Реала» Хуан Хосе Санчес Македа и Сантьяго Арагон Мартинес. Кроме них... Сливочные пополнились защитниками Луисом Милья Аспасом, ранее выступавшим за Барселону, и сербом Придрак Спасич из «Партизана», а еще вратарем Педро Луис Харо Ригуэро из «Малаги». Для того, чтобы получить доходы, Рамон Миндоса не скупился на расходы и шел навстречу пожеланиям Тошака. «Бери, кого пожелаешь», Только заполучи, наконец, этот проклятый кубок, который добрую четверть века, словно заколдованный, ускользает из рук сливочной команды. В чемпионате Ла Лиги 1990-91 годов команда Реала стартовала вяло. Во втором турнире матч с Сивильей был проигран со счетом 0-2. Затем после трех побед последовали три ничьих и поражение в девятом туре от Бургаса. Со счетом 1-2. И с таким же счетом в 11-м туре Сливочные проиграли команде Валенсии. 25 ноября 1990 года Тошако сменил Альфреда Ди Стефана. Его назначение многим казалось странным. Но все объяснялось просто. Оставить Тошака во главе команды Мендоса не мог. А более привлекательной кандидатуры, чем Ди Стефана, у президента на тот момент не было. С Ди Стефана команда взяла Суперкубок Испании, обыграв в декабре 1990 года Барселону с общим счетом 5-1. Но до конца сезона легенда клуба не доработала. Мендоса надеялся на то, что Ди Стефана сможет привести команду к победе на Европейском чемпионате. Однако эти надежды рухнули после проигрыша московскому Спартаку со счетом 1-3 на Сантьяго Бернабеу. В Москве сливочные сыграли в ничью по нулям, а у себя дома проиграли. Ну, куда такое годится? Мендоса сразу же отправил Ди Стефана в отставку и временно поставил во главе команды Рамона Марена Гросса, ранее работавшего с резервной командой. Гросса провел в реале, можно сказать, всю жизнь. Он пришел в молодежную команду в 1959 году, а закончил тренировать резервистов в 1997 году. Гросса принял руководство командой 21 марта 1991 года, а уже 24 числа того же месяца передал полномочия сербскому тренеру Радомиру Античу, прежде работавшему с командой Сарагосы. Антич вошел в историю футбола как единственный тренер, возглавлявший команды Реала, Мадридского Атлетика и Барселону. Наибольшего успеха Антич добился в Атлетика, сделав золотой дубль в 1996 году. В итоге команда Реал заняла третье место в турнирной таблице национального чемпионата. С 20 победами, 12 поражениями и 6 ничьими, Сливочные набрали 46 очков, отстав на 11 очков от выигравшей чемпионат Барселоны. Результат был неприятным вдвойне. Выступили в турнире не лучшим образом, да вдобавок уступили первенство заклятым соперникам. С Кубком Испании тоже не сложилось. Из одной восьмой финала сливочных выбили соседи, которые в конце концов и взяли трофей. Ну хоть суперкубок, вздохнули болельщики, среди которых Антич в роли главного тренера, мягко говоря, большим успехом не пользовался. В должности главного тренера Сарагосы, на которую его, к слову, будь сказано, рекомендовал Вуядин Антич продемонстрировал умение работать в непростых ситуациях. Его первый сезон 1988-89 годов, арагонцы начали настолько плохо, что в пору было опасаться их вылета в секунду. Но освоившись, Антич вывел команду на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Сноска. Прозвище игроков клуба Реал Сарагоса, базирующегося в городе Арагон провинция Арагон и автономном сообществе Арагон. Дебют Антича в Реале получился плохим. 30 марта 1991 года команда на своем поле проиграла Бургасу со счетом 0-1, а 6 апреля в гостях – Эспаньолу со счетом 1-3, после чего опустилась на 10 место в турнирной таблице. И то, что за этими поражениями последовали 7 побед и одна ничья, уже не могло сгладить первого неблагоприятного впечатления. «Антич в клубе не задержится», — говорили болельщики. «Уволят по ходу сезона, как и его предшественников». Повторялась ситуация с Сарагосой. После спада начался подъем. Проиграв «Эспаньолу», «Сливочные» выдали под конец чемпионата беспроигрышную серию из восьми побед и одной ничьей что позволило им завершить турнир на более-менее почетном третьем месте 46 очками. Ставшая чемпионом «Барса» набрала 57 очков. Мендоса решил, что Антич ему подходит, а серб стал готовить команду к новому сезону. Сам Мендоса в январе 1991 года рисковал лишиться своей должности. На очередных выборах, проводимых досрочно, у него был весьма серьезный конкурент – известный журналист Альфонсо Усиа, который сумел набрать 10,5 тысяч голосов, в то время как Мендоса набрал немногим более 15 тысяч. На прошлых выборах, состоявшихся в 1988 году, конкурентов у Мендосы не было, и выборы превратились в переизбрание. Но со временем среди членов клуба росло недовольство президентом, которому ставили в вину чрезмерную расточительность и непоследовательность в руководстве клубом, примером которой может случиться сумбур с тренерами. В то же время у Мендосы было много заслуг. Он сумел привести клуб к новым победам, создав поистине звездную команду, много вкладывал в развитие, да и деньги умел зарабатывать, как никто другой. В частности, Мендоса стал одним из первых испанских футбольных менеджеров, сумевшим в сезоне 1987-88 года продать права на телевизионную трансляцию матча Кубка Европейских Чемпионов спорту африканским и азиатским компаниям. Летом Антич привел в команду полузащитников Роберта Просинечки, ранее игравшего за цервену звезду, и Луиса Энрике Мартинеса Гарсиа, Звезду Хихонского Спортинга болельщики Реала считают Луиса Энрике, ныне возглавлявшего команду Пари Сен-Жермен, предателем, поскольку в 1996 году по окончании своего пятилетнего контракта с клубом он перешел в Барселону, за которую выступал до конца своей карьеры. Но давайте будем справедливыми и признаем, что у него имелись веские причины для ухода. Энрике представлял собой игрока будущего, способного играть практически на любой позиции. И это эксплуатировали тренеры Реала, которые использовали универсального игрока словно пробку для затыкания дыр. То он играл на одной позиции, то на другой. А при таком подходе футболисту не удается полностью раскрыть свой талант. Недаром же говорится, что уметь можно многое, а достичь совершенства удается только в чем-то одном. Понимание, что лучшие для игровой карьеры годы проходят впустую, 26-летний игрок ушел из Реала. А предложение Барселоны на тот момент оказалось лучшим. Вот Энрике его и принял. Никакого предательства не было. Был серьезный просчет тренерского штаба клуба Реал Мадрид. Характер Мендосы Антич успел прочувствовать еще в самом начале своего пребывания в Реале после проигрыша Испаньолу. И потому изо всех сил старался не разочаровать президента. Сливочные начали чемпионат блестящей серией из 12 побед и 3 ничьих, которую можно было считать своеобразным рождественским подарком болельщикам и руководству клуба. Но в начале 1992 года дела сразу же пошли плохо. 4 января «Реал» проиграл мадридскому «Атлетику» со счетом 0-2. 18 января – Валенсии со счетом 1-2, а 22 января – в 1-8 финала – Бургасу со счетом 1-2. Выигранный 8 января матч с Бургасом и победа над Асасуной в 17-м туре чемпионата 12 января не могли исправить плохого впечатления сложившегося у Мендосы. Он рассуждал как старый моряк. «Если корабль несет на рифы...» не следует дожидаться крушения. Нужно срочно заменить капитана. В рукаве у Мендосы был припрятан козырь. В конце декабря прошлого года, после того, как победительная команда клуба дважды подряд сыграла в ничью с Сарагосой и Авьеда, он пригласил на должность спортивного директора Лео Бенхакера, уволенного им же в 1989 году. «Отдадим Мендосе должное». Он умел восстанавливать отношения с теми, кого обидел или даже обманул. Широко известен случай со стервятником Митчеллом, который однажды собрался уйти в Интер, где ему предложили не просто хорошую, а поистине баснословную зарплату. Миндоси удалось убедить Митчелла подписать новый контракт с Реалом, но спустя некоторое время Митчел на одной из пресс-конференций с улыбкой сказал Мендоси: Президент, «Как же ты меня обманул!» Митчелл явно надеялся поставить Мендосу в неловкое положение перед журналистами и телекамерами, чтобы получить от этого какие-то выгоды. Но Мендоса перехватил инициативу. «Да, не моргнув глазом», — ответил он. «Но теперь-то ты понимаешь, как я тебя люблю». Впоследствии Митчелл несколько раз заявлял, что решение остаться в Реале было лучшим в его жизни и выражал благодарность президенту клуба, который не дал ему совершить опрометчивый шаг. Таков был Мендоса. 27 января 1992 года Радомир Антич был отправлен в отставку, а команду снова возглавил Лео Бенхакер. Ирония состояла в том, что главный тренер лишился своей должности в тот момент, когда его команда возглавляла турнирную таблицу национального чемпионата. Чемпионат «Ла Лиги» в том сезоне выиграла «Барселона», набравшая 55 очков. Команда «Реала», проигравшая во второй половине турнира 7 матчей, оказалась на втором месте с 54 очками. В финале Кубка Испании сливочных обыграли соседи. А из полуфинала Кубка УЕФА их выбил Тарина. Лучшим бомбардиром команды в том сезоне стал Фернандо Ерро, пришедший в клуб в 1989 году в качестве полузащитника, но впоследствии открывший в себе талант бомбардира. Сезон 1992-93 годов "Сливочные" начали с новым тренером, Бенито Флора Сансом, прежде работавшим с командой Альбасетта, которую он сумел вывести из третьего дивизиона в Ла Лигу, причем сразу же на седьмое место в турнирной таблице. Сноска. Альбасетта Баломпье. Альбасетта Баломпье С.А.Д. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Альбасетта, основанный в 1939 году. В настоящее время выступает в Сегунде. Команда пополнилась такими классными игроками, как нападающий Иван Луис Самарана, один из наиболее известных чилийских футболистов, забивавших головой так же хорошо, как и ногами, и центральный защитник Фернандо Муньес Гарсиа, более известный как Нандо. Самарана был куплен у Севильи за 6 миллионов долларов. Уже по этому можно судить о его уровне. Не забываем, что дело было в 1992 году, когда игроки стоили далеко не таких бешеных денег, как сейчас. Отныне и надолго Самарано станет лучшим бомбардиром Реала, а в сезоне 1994 95 годов и лучшим бомбардиром национального чемпионата. В 1996 году он уйдет в Интер, И долго будет привыкать к особенностям итальянского футбола, в котором оборона стоит выше атак. Флора сумел завоевать Кубок Испании, но в национальном чемпионате команда Реала снова уступила первенство Барселоне с разницей в одно очко: 57 против 58, а в четвертьфинале Кубка Уефа сливочные проиграли команде Пари Сен-Жермен со счетом 4-5. Не сказать, что итоги сезона радовали, но благодаря одному взятому трофею Флора остался на следующий сезон. Начало сезона 1993-1994 годов не порадовало. Одержав в первом турнире национального чемпионата победу над Асасуной со счетом 4-1, команда Реала проиграла три матча подряд с Вальедолидом, Депортиво Ла Лакарунья и Авьедо. Правда, затем Сливочным удалось выровнять ситуацию посредством беспроигрышной серии из шести побед и двух ничьих. Но это было не совсем то, или, если выражаться точнее, совсем не то, чего ждал Мендоса, давший Бенита Флора последний шанс. Суперкубок Испании, вырванный из рук Барсы в декабре 1993 года, не мог смягчить президента, мечтавшего о большем. К сожалению, из четвертьфинала Кубка Испании Сливочных выбила не самая сильная команда Тенерифе. А 3 марта 1994 года в четвертьфинале Кубка обладателей Кубков УЕФА на своем поле они проиграли первую встречу с командой «Пари Сен-Жермен» со счетом 0-1. 6 марта Бенито Флора был отправлен в отставку. А спустя два дня руководство командой принял Висенте Дельбоски Гонсалес, прежде работавший с Кастильей. За плечами у Дельбоски были 17 сезонов, отыгранных в качестве полузащитника, и 10 лет тренерской карьеры. Скажем прямо, главным обстоятельством сыгравшим роль в назначении Дельбоски стала его давняя связь с клубом, берущая начало в 1967 году. Для клуба Дельбоски стал таким же волшебным человеком, приходящим на помощь в трудную минуту, каким в свое время был Луис Маловни. Дельбоски привел Реал на четвертое место в турнирной таблице национального чемпионата. Повлиять на ситуацию в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА он не сумел, поскольку 15 марта 1994 года в гостях команда Реала сыграла с командой Пари сен жермен в ничью и выбыла из турнира, а трофей достался «Арсеналу». Летом 1994 года главным тренером команды «Реала» был назначен Хорхе Вальдана, выступавший не так давно за клуб в качестве нападающего. По завершении игровой карьеры Вальдана с 1988 по 1991 год тренировал молодежную команду «Реала». Потом ушел в Тенерифе, команда которого в сезонах 1991-1992 и 1992 93 годов выиграла в заключительных турах национального чемпионата у Сливочных, мешая им завоевать чемпионский титул. Нельзя сказать, что Вальдана был лучшим вариантом, но хорошие тренеры обычно заняты – Да и с Рамоном Мендосой, которому расстаться с тренером было проще, чем чихнуть, не каждый профессионал был готов иметь дело. Предыдущий сезон оказался неблагоприятным для Ивана Самарана, сумевшего забить всего 17 голов. Вальдана поначалу предупредил чилийца насчет того, что не видит для него места в команде, но затем смягчился и впоследствии Самарана сказал... «Я должен поблагодарить Хорхе за то, что он был искренним со мной, ведь многие тренеры предпочитают говорить подобные вещи через посредников. Было правильно, что он указал мне верный путь. К третьему матчу я стал его соратником, к десятому примером, а к последнему – ключевым игроком команды». Так говорил он сам. В сезоне 1994 95 годов Иван Самарана забил в общей сложности 31 гол. Можно сказать, реабилитировался в глазах главного тренера и болельщиков. Вальдана был сторонником схемы 4-4-2, делая ставку в нападении на Самарана и 17-летнего Рауля Гонсалеса Бланко, более известного как «Просто Рауль». На сегодняшний день Рауль, отыгравший 16 сезонов в основном составе «Сливочных», является рекордсменом по количеству матчей, сыгранных за клуб. 550 официальных и 741, если считать вместе с товарищескими. А если посчитать те, что были сыграны в молодежной команде с 1992 по 1994 год, то выйдет еще больше. Вальдана привел Рауля в команду на замену Эмилио Бутрагенью, которому уже перевалило за 30, и он не мог играть с прежней отдачей. Под управлением Вальдана команда Реала уверенно выиграла национальный чемпионат, набрав 55 очков. 23 победы, 6 поражений, 9 ничьих. Второе место досталось Депортива Лакарунья а Барселона оказалась на четвертом месте 46 очками. В розыгрышах Кубка Испании и Кубка УЕФА Сливочные выбыли из одной восьмой финала, потерпев поражение от Валенсии и команды датского клуба Аденсе, считающейся на родине одной из самых сильных. Сноска Аденсе. Аденсе Болт Клаб» Датский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1887 году. Болельщики были не очень-то довольны Хорхе Вальдана, но Мендоса оставил его во главе команды. Для Мендосы 1995 год выдался тяжелым. У него возникли крупные проблемы, вызванные отсутствием значимых достижений команды клуба на фоне финансовых трудностей. Пожалуй, лучше сказать иначе. Вызванные финансовыми проблемами на фоне отсутствия значимых достижений команды клуба. В феврале 1995 года Мендосе удалось обойти на президентских выборах бизнесмена Флорентина Переса Родригеса, занимавшего пост вице-председателя крупной строительной компании. Победа Мендосы получилась малоубедительной. Он смог набрать всего лишь на 698 голосов больше. Вдобавок позиция обвиняла его в подтасовках и мошенничестве. Главным козырем противников Мендосы были долги клуба, скопившиеся за 10 лет его правления. В итоге Рамон был вынужден признать, что отрицательное сальдо составляет более 30 миллиардов песет. Но его отставка 20 ноября 1995 года была обусловлена не только долгами, но и расколом в Совете директоров и рядом других проблем, которые в свое время широко освещались в прессе. А мы в них углубляться не станем, поскольку их освещение потянет на отдельную книгу. Сноска С 1 января 2002 года проводился обмен писет на евро по курсу 166 писет за 1 евро. Скажем кратко, большая часть клубного руководства была настроена против президента. Долги копились, великой славы при Мендосе клуб не достиг, и затраты на покупку дорогостоящих игроков выглядели неоправданными. Но отставка Мендосы состоится немного позже. А пока что, летом 1995 года, казалось, что у непотопляемого президента есть шансы на удержание власти. В конце концов, он подвергался нападкам на протяжении всего своего правления, но как-то ухитрялся оставаться у руля. На сей раз Мендоса пытался переложить ответственность за финансовые нарушения и нецелевое расходование клубных средств на плечи директоров. Которые, по его словам, злоупотребляли его доверием и творили за его спиной свои черные дела. Сезон 1995 96 тоже хотелось бы вычеркнуть из истории клуба Реал Мадрид и забыть навсегда. Но, как это часто бывает, начинались плохие времена обнадеживающие. Перед началом сезона из Цервеной звезды в команду пришел Диян Питкович. 23-летний и весьма перспективный полузащитник, прозванный Рэмбо, за свое крепкое телосложение. За Петковича Мендоса выложил 6,5 миллионов долларов. А вот аргентинский нападающий Хуан Эдуардо Эснайдер Беллин, бывший членом сливочной команды с 1991 по 1992 год, обошелся гораздо дешевле. За него Сарагосе заплатили 3 миллиона 600 тысяч. Со Снайдером вышла история, которая происходит довольно часто. В свое время при Радомире Античе и Бенита Флора ему не находилось места в основном составе, и после двух лет, проведенных в резервной команде, он ушел в Сарагосу. Раскрыл там свой талант во всей красе, и Мендоса с Вальдана захотели его заполучить. Как говорится, на чужом поле трава всегда зеленее. Также из Севильи в Реал перешел левый защитник Микель Соллер Сарасольс. Между прочим, единственный футболист, игравший в основных составах Реал Мадрида, мадридского Атлетико и Барселоны. А из Наполи колумбийский полузащитник Фредди Уисебио Густаво Ринкон Валенсия который в команде Реала не прижился и в следующем году ушел в бразильский Пальмейрос. Сноска. Пальмейрас. Sociedade спортива Пальмейрас. Бразильский профессиональный футбольный клуб из города Сан-Паулу, основанный в 1914 году и являющийся одним из четырех сильнейших клубов штата Сан-Паулу. Выступает в бразильской серии А. Но надежды на него возлагались большие, впрочем, как и на остальные пополнения. Чемпионат 1995-96 годов команда «Реала» начала не лучшим образом. Одна победа, два поражения, две ничьи и еще одно поражение. Потом «Сливочные» выиграли три матча подряд, и болельщики воодушевились. Но длинной победной серии, способной выправить ситуацию, команда выдать не смогла. К 20 ноября, дню, когда Мендоса ушел с президентского поста, статистика команды Реала в чемпионате была удручающей. 6 побед, 4 поражения, 3 ничьих. Новым президентом был избран 52-летний Лоренсо Санс Мансебо, при Мендосе занимавший должность вице-президента. Санс пообещал, что, несмотря на финансовые проблемы, клуб не будет преобразован в акционерное общество – а останется во владении «сосьез». Сноска. «Сосьез» — официально зарегистрированные члены клуба, являющиеся его совладельцами и участвующие в выборах клубного руководства. «Сосьез» платят ежегодные взносы. В Испании только несколько клубов, таких как «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Асасуна» принадлежат «Сосьез». Прочие преобразованы в спортивные акционерные общества, на что указывает добавление к названию клуба аббревиатуры S.A.D. 22 января 1996 года, в начале третьего месяца своего президентства, Санс отправил в отставку Хорхе Вальдана. Мало было вялого выступления в национальном чемпионате, так вдобавок команда «Реала» в одной шестнадцатой кубка Испании проиграла «Эспаньолу» с общим счетом 5-3 и выбыла из турнира. 11 января в гостях «Сливочные» проиграли «Попугаем» со счетом 1-4. Но впереди была еще одна встреча – домашняя. И новый президент дал Вальдана последний шанс – которым тот не смог воспользоваться. 18 января на сантьяго Бернабеу сливочные выиграли с недостаточным для дальнейшего продвижения в турнире счетом 2-1. Сноска. Прозвище игроков клуба «Эспаньол». Проведение слегка подразнило команду Реала в борьбе за кубок европейских чемпионов, позволив ей дойти до четвертьфинала, где выпало бороться с Ювентусом. В Мадриде сливочные выиграли со счетом 1-0, а в Турине проиграли со счетом 1-2 и выбыли из турнира, который в том году выиграл Ювентус. Одно утешение, что проиграли не кому-то там, а будущим чемпионам Европы. На смену Хорхе Вальдана пришел 55-летний Арсенио Иглесио Спардо по прозвищу «Волшебник из Артейхо» в свое время отыгравший 16 сезонов в качестве нападающего и имевший большой тренерский опыт. Сноска Муниципалитет в провинции Ла Лакарунья, входящий в автономное сообщество Галисия, где родился Арсенио Иглесиас. До прихода в Реал Иглесиас тренировал команду «Депортиво Лакарунья», которую за два сезона смог вывести из аутсайдеров на второе место в чемпионате Ла Лиги и сделал обладателями Кубка Испании 1995 года. Летом 1995 года Иглесиас объявила о завершении тренерской карьеры, но ненадолго возобновил ее по просьбе Ларенса Санса, чтобы довести команду Реала до конца сезона. В национальном чемпионате под руководством Иглесиаса Реал смог занять шестое место с 70 очками, в то время как у чемпиона мадридского Атлетико, сделавшего в том сезоне золотой дубль, очков было 87. Выиграв 20 матчей, Сливочные проиграли 12 и 10 свели в ничью. Возможно, что для команды Саламанки, вылетевшей в том сезоне в секунду, шестое место было пределом мечтаний. Но для Реала с его галактическим звездным составом оно выглядело позорным. Подведем итоги десятилетнего правления Рамона Мендосы. Он помог клубу «Реал Мадрид» обрести второе дыхание и восстановил традицию регулярного завоевания трофеев, которая к концу президентства Луиса де Карлоса уже начала забываться. Следуя принципу «Реалу самое лучшее», Мендоса сумел собрать поистине звездную команду и укрепил пошатнувшуюся репутацию клуба. Под руководством Мендоса «Реал Мадрид» выиграл 6 национальных чемпионатов, 2 Кубка Испании, 3 Суперкубка и 1 Кубок УЕФА. 12 трофеев за 10 лет. Вполне неплохо, особенно с учетом того, что два последних года президентства Луиса де Карлоса оказались неурожайными. Мендоса был харизматичным, остроумным и стильным. В качестве представителя лучшего клуба мира он смотрелся превосходно. И ни одно его появление на публике не оставалось незамеченным и работало на репутацию клуба. Но при этом он как руководитель, распоряжавшийся клубными средствами, жил завтрашним днем. В надежде на будущие доходы он позволял себе чрезмерные, неоправданные с финансовой точки зрения траты. Кроме того, Мендоса не уделял должного внимания тем проблемам, которые казались ему второстепенными. Например, так и не начал строительство новой тренировочной базы, в которой клуб сильно нуждался. Непоследовательность в выборе тренеров и частые их смены лишили команду многих трофеев, которые она была способна завоевать. Если попробовать оценить правление Мендосы в баллах, то, пожалуй, самой правильной оценкой будет «восьмерка», а на «десятку» может претендовать разве что сам Сантьяго Бернабеу. Сноска. В испанских школах используется десятибальная шкала оценки успеваемости – в которой 8 означает «очень хорошо», но не отлично.